Издательство Эксмо. Сборник рассказов Котики и детектив. Елена Лагунова. Война и мур. Все совпадения случайны, все персонажи вымышлены, кроме кота, который куда умнее, чем вы думаете. Кот Толстой. Все счастливые семьи похожи. В каждой есть он хранитель тепла, воплощение уюта и источник радости. Короче, кот. Люди, которые любят собак, тоже имеют шанс стать счастливыми, но не раньше, чем заведут себе ещё и кота. Таков мировой порядок. Мы, коты, были богами, один из кошачьих царь зверей. Даже мудрый писатель, которого высоко почитают люди, происходит из наших, о чём определённо говорит его имя Лев. Я полагаю, мы с ним родственники, только я не лев, а кот. Кот Толстой. Так когда-то назвал меня мой человек. Лёшка. Мы познакомились при драматических обстоятельствах. Меня как разбили. Сердитый мужик в грязном белом фартуке пинал сапогом, а я ничем не мог ему ответить, потому что зубами и когтями яростно вонзался в заледенелый куриный окорочок. Да, я украл его, признаюсь, но прошу учесть, я родился и вырос в окружении воров. Колония Так называлось то место, где я начал свой жизненный путь. Лёшка выхватил меня из-под ног разозлённого мужика и унёс подальше. "Эх ты, Толстой", приговаривал он, промывая холодной водой мои и свои раны. "Непротивление злу насилием практикуешь, дурашка". Я вырывался и шипел. Я был тогда слишком юн, чтобы понять, что этот тощий пацан с подбитым глазом и руками в ципках из садинах мой человек. Мне казалось, я достоин лучшего друга, чем жалкий тип, чьё место у параши. Это теперь я знаю, что своих нужно любить со всеми недостатками. Как говорил мой тёска лев, без любви жить легче, но без неё нет смысла. Мы с Лёшкой сблизились. Я позволял ему брать меня на руки и зарываться мокрым лицом в мою мягкую шерсть. Он приносил мне те жалкие кусочки мяса, которые вылавливал в тарелке с баландой. Я бы не ел их. было жаль лишать пацана и без того скудной пищи. Но он расстраивался, когда я отказывался от его подношений, а мне не хотелось его обижать. Его и без того все подряд обижали. Мне тоже жилось несладко. Но кот не человек, его трудно удержать в пределах периметра. Я вырыл лаз под оградой, выбирался в поля и мышкавал там, одновременно удовлетворяя потребности в пище и в развлечениях. Лёшка составить мне компанию не мог. Я сижу тут в Толстой Понимаешь, объяснял он мне, размазывая по вечно чумазому лицу солёные слёзы. И когда хожу, и когда сплю, и когда работаю, всё равно сижу. Сел Лёшка за то, что пытался вынести из супермаркета замороженную курицу. В этом есть некоторая изящная ирония, не находите? Сырая курятина привела Лёшку в колонию, и она же стала поводом нашего с ним знакомства. Денег не было ни копейки. Мать болела, а врач сказал кормить ее свежим куриным бульоном, рассказывал он мне. Я пошел и украл. Одну курицу, честное слово. А они заявили, что я там кучу всего утащил. Одного виски дорогущего пять бутылок, какие-то конфеты, колбасу, сыр, хамон. Почти на 30 тысяч насчитали. А это, друг мой Толстой, статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 1. Штраф в размере до 200 тысяч рублей исправительной работы на срок до 2 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет. Мне вот дали 2 года. Я тогда плохо понимал, сколько это 2 года. Но мне казалось, что вместе мы как-то дотянем. Как же. Все строят планы, и никто не знает, проживёт ли он до вечера. Мудро сказал мой тёзка Лев. Лёшкина мать умерла, но у него осталась сестра. Я её видел. Она иногда навещала его, и она мне понравилась. Приятная девушка, хоть и плакса, как впрочем и сам Лёшка. Хотя девчонка полагала, что куда умнее брата и располагает более богатым жизненным опытом. "Ну почему ты всегда оказываешься крайним, Лёша?" вздыхала она на редких свиданиях. Вечный стрелочник терпила, всякий, кому нужно свалить вину на другого, непременно находит тебя. Мне не нравился тон, каким это говорилось. Я обижался за Лёшку и шипел на девчонку. А она оказалась права. Когда в СМИ просочилась информация о том, что заключенные в колонии скрашивают себе безрадостное существование наркотиками, тем, кто обеспечивал доставку дури на охраняемую территорию, понадобился беззащитный и безропотный крайний. Тот, на кого можно все спихнуть. Догадываетесь, кто им стал? Антон Рогов. Добрый день. Несколько неуверенно произнёс мой гость, и выгляделся будто надеясь увидеть подтверждение того, что этот понедельник и впрямь не так уж плох. Тут я ничем не мог ему помочь. Интерьер моего скромного офиса 3х4 м в полуподвале даже мне самому не добавляет оптимизма. Хотя я планирую перекрасить стены и купить новую мебель когда-нибудь потом, когда частный сыск станет более прибыльным делом. Это вы, Антон Рогов, частный детектив. Гость засмотрелся на оригинальную инсталляцию, единственное украшение моей берлоги. Я аккуратным рядком разместил на полке скрипку, распятие и курительную трубку. Кто в теме, поймёт намёк на моих более известных коллег: Шерлока Холмса, Патера Брауна и комиссара Мегре. "Он самый", подтвердил я и жестом пригласил гостя присесть. Он занял единственный стул, а я компьютерное кресло за столом. Таким образом была задействована вся имеющаяся в кабинете мебель. Стопроцентная эффективность. Это радует. Я Герман Громов, адвокат, представился гость. Герман Громов. Герман Громов. Где-то я уже слышал это красивое имя. Гость поморщился. Не ожидал, что так быстро подключатся СМИ и будут столь тенденциозны. А, вы тот самый адвокат, который напал на судью Вспомнил я и поудобнее устроился в кресле. Люблю бунтореев и протестантов, сам такой. Не нападал я на него. Громов снова поморщился. Просто приехал на заседание в суд с некоторым опозданием. Интересы моего клиента уже представлял адвокат по назначению, крайне ленивый и нелюбопытный тип, если не просто ангажированный. Он даже не стал задавать вопросы свидетелям на показаниях которых строится обвинение. Я покивал Чего ещё ждать от назначенного адвоката? Все его действия для проформы. Я попытался задать вопрос, но судья не позволил мне вступить в дело, продолжил Громов. Приставы сначала предложили мне остаться на заседании в качестве слушателя, а во время перерыва, применив грубую силу, не позволили вернуться в зал, обвинив меня в попытке нападения на судью. Полный бред. А потом вас отвезли в следком, откуда вы вышли с сотрясением мозга и заявили, что в отделении вас избили. продолжил я, потому что адвокат замолчал, захлебнувшись возмущением. За вас вступилась в Федеральная палата адвокатов, и дело вызвало резонанс в СМИ. Не дело, помотал головой Громов. А только то, что случилось в суде и слитко и лично со мной. Тем временем заседание суда продолжилось. Два секретных свидетеля были допрошены в присутствии того самого назначенного адвоката, у которого нет вообще никакой линии защиты. И всё идёт к тому, что мой клиент будет несправедливо осуждён. Это очень печально, кивнул я. Но не столь уж редко встречается, если честно признать. Вы хотите, чтобы я чем-то помог вашему клиенту? Тогда для начала расскажите мне, в чём там дело. Саму суть, чтобы я понял, хочу ли этим заниматься. У меня, знаете ли, есть принципы: кому попало не помогаю, потому не так много зарабатываю. В двух словах, Громов усмехнулся. Это очень интересная и необычная история. Моего клиента, заключённого Энской колонии номер 5 Алексея Московкина, обвиняют в том, что он наладил канал поставки наркотиков своим товарищам по несчастью в зоне из-за периметра СВОЛИ. И сделал он это, по версии следствия, с помощью кота. Кого, простите? Я выпрямился в кресле. Кота. Животное такое, усы, лапы, хвост. Вот мои документы. машинально договорил я, не скрывая удивления. Спасать от обвинений котов мне ещё не приходилось. Совершенно обычный кот, серый в белых и чёрных пятнах, продолжил адвокат. Могу вам его фото показать, если хотите. Он действительно достал из портфеля тонкую папку, а из неё свежую, слабо пахнущую химией фотокарточку и передал её мне. Я посмотрел. Кот как кот, но наркобарон на него похож. А имя у него есть. у кота. Дон Карлеоны там поблизко бар, пошутил я. Не знаю, адвокат на секунду растерялся. По делу он проходит как просто кот, как соучастник, не поверил я. Как вещь, док. Громов забрал у меня фото и вернул его в папку. Я объясню. Кот был рождён в колонии, но время от времени покидал её территорию через незамеченный охранный лаз. По версии обвинения, за периметром знакомой моего клиента надивал на кота специальный ошейник с потайным кармашком, в который прятал свёрток с наркотиками. Кот возвращался в зону к Московкину, которого считал своим хозяином, и тут распространял наркотики среди заключённых, так считает обвинение. Уточнил он. И что теперь с котом? спросил я. Что с Московкиным было ясно без дополнительных объяснений. Судят и засудят. Кота признали вещдоком серо-бело-чёрного цвета и отправили на хранение в зооуголок. И чем же я могу помочь, произносить само собой напрашивающееся слово коту, я не стал. Найдите нам свидетеля, попросил адвокат. Мне понравилось его нам. Возникло ощущение, что оно подразумевает и кота тоже, которой реально хотелось помочь. Свидетеля чего именно, уточнил я. Выдвинул ящик стола и достал из него блокнот и ручку, продемонстрировав готовность взяться за это дело. Я убеждён, что сотрудники колонии оговорили моего подзащитного, веско сказал адвокат. И кота, кивнул я, записывая. Грубо говоря, на парня с котом перевели стрелки, сказал Громов, не став отказывать в защите обоим. Не знаю, какой он там адвокат, а человек, похоже, неплохой. Я полагаю, что сотрудники колонии сами крышуют тамошний наркотрафик, продолжил мой гость, то есть теперь уже практически клиент. И поэтому нужно поискать среди нынешних или бывших инспекторов в Син того, кто проводил в этой колонии проверки и что-то знает о тамошнем канале поставки наркотиков. Аня Московкина. Хорошего адвоката я нашла в интернете. Просто забила в строку поиска запрос хороший адвокат в Энске. хороший адвокат оказался дорогим удовольствием. Чтобы оплатить его услуги, мне пришлось бы круглосуточно работать примерно 2 месяца. За это время у меня инструменты приросли бы к ладоням, как у Эдварда руки ножницы. Но я же не дурочка и не наивная, как мой братец. Заработать на хорошего адвоката честным парикмахерским трудом и не надеялась. Я просто продала квартиру. Всё равно после того, как мама умерла, Алёшка сел Мне в нашей трёшке было одиноко и неуютно. Слишком много пустого места. И в квартире, и в жизни. Трёшку я продала и купила двушку. Разницы должно было хватить на то, чтобы вытащить бедолагу Лёшку из тюряги. Если бы хороший адвокат знал, что и он не сумеет помочь, я бы серьёзно подумала об организации побега из зоны. А что, в кино у многих получается, значит, это не так уж невозможно. Реальнее, чем шанс дождаться братца после отсидки. такие, как Лёшка, влипают в неприятности по самые уши. Я даже не сомневалась, что на зоне ему придётся худо, и за первой серией проблем непременно потянется вторая. Так и вышло. С котом он подружился. С котом, с Бугром дружить надо было, с охранной, с кем-то влиятельным, но Лёшка так не умеет. Говорю же, наивный. Хотелось думать, что уж я-то не такая. тут очень многое зависит от того, какие следственные действия были проведены с котом. Ознакомившись с обстоятельствами дела, сказал мне хороший адвокат: "Если животное должным образом осмотрели и нашли, к примеру, следы наркотического вещества на его шерсти, то обвинение сможет утверждать, что преступление зафиксировано". Чьё преступление? Я подняла бровь. Вот именно, адвокат одобрительно улыбнулся. По сути, кота Точнее говоря, тот факт, что данное животное действительно служило прямым орудием преступления, однако его связь с вашим братом ещё нужно будет доказать. Как? Кот не даст показаний. И это прекрасно. Поэтому сначала нужно будет установить, насколько такое орудие, как кот, пригодно для совершения указанного преступления. Хороший адвокат стал загибать пальцы с отличным маникюром. Затем придётся доказать, что кот действительно мог приходить в колонию с воли. И тут администрация исправительного заведения вынуждена будет объяснять, как она допустила наличие дыры в ограждении охраняемой территории. Кроме того, надо будет доказать, что кот позволял надевать на себя ошейник с грузом, ведь обычно кошкам не нравится носить ошейники и шлейки. И как всё это доказать? Я слушала очень внимательно. С стопроцентной надёжностью никак. И это нам на руку. Мы будем ходатайствовать о проведении следственного эксперимента, в ходе которого на кота наденут ошейник с грузом, равным весу свёртка с наркотиком, а затем посмотрят, как животное станет себя вести. Привычно ли это для него? Идёт ли оно к тому лазу во ограде? Следует ли после этого с грузом к месту назначения в колонии и к конкретному заключённому, вашему брату? То есть решение суда будет зависеть от поведения животного? Поняла я. Можно сказать, судьба вашего брата в лапах кота, пошутил хороший адвокат. Я вежливо улыбнулась, хотя мне было вовсе не до смеха. Зато я поняла, чем займусь, пока хороший адвокат будет делать свою высокооплачиваемую работу. Кот Толстой. Позвольте мне продолжить эпическое повествование, в котором есть всё: жизнь и смерть, любовь и предательство, война добра со злом и мур. Я не говорил, что ведьмур это могучее кошачье заклинание, гармонизирующее мироздание. Итак, я продолжаю. Мир движется вперёд благодаря тем, кто страдает, совершенно справедливо утверждал мой знаменитый тёска. В развитии увлекательного сюжета теперь уже я оказался в заключении. Да, только представьте меня, поместили в клетку Для существа, привыкшего пусть к несколько ограниченной, но всё же свободе, это оказалось тяжким испытанием. Несколько дней я был настолько подавлен, что почти не ел и не пил. Наконец, специально приставленные люди это заметили. Что-то котик уж не весел, хвост и голову повесил. Присев у моей клетки, задумчиво произнесла крупная женщина, которую другая помельче называла Ольгой Ивановной: Мелка откликалась на верочку. Вера, мы как потянем экстренный визит ветеринара? Рассматривая меня нарочито печального и показательно страдающего, не оборачиваясь, спросила Ольга Ивановна. Никак нет. Испугалась Верочка. Бюджет порвём в клочья. Надо до планового ежемесячного осмотра дотянуть, он будет в среду. Если до среды тянуть, можно лапы протянуть. Пробормотала Ольга Ивановна и открыла мою клетку. Давай, котик, выходи на прогулку. Посмотрись тут у нас, познакомься с народом. Суды и дела долгие, кто знает, сколько тебе здесь сидеть. Это был первый приятный сюрприз того дня. Второй случился так же неожиданно. Ко мне пришёл гость, очень вежливый, приятный мужчина, разве что немножко надушенный. Ольге Ивановне и Верочке он принёс тортик мне, дорогой кошачий корм. На вкус похуже, чем мыши-палевки, пойманные собственными лапами, но тоже ничего, получше, чем приютские сухари. Гость назвался Германом Игоревичем и объяснил свой визит необходимостью ознакомиться с важным вещественным доказательством. Я попозировал ему, и он сделал несколько снимков меня красивого своим смартфоном. С Ольгой Ивановной, Верочка застеснялась и за стол не села, гость выпил чаю. заодно расспросив директрису о моём самочувствии, настроении и поведении. Я с удовольствием услышал вполне заслуженный комплимент. Котик просто золотой. Я запросто мог составить и себе совсем другое мнение, но не торопился демонстрировать характер, оценивай ситуацию и осваивайсь. По сути, за уголок мало чем отличался от колонии, тоже перенаселённое место, неблагоустроенное и со скудной кормёжкой. Хотя винить в этом Ольгу Ивановну и Верочку не стоило. Те были добрыми женщинами, с животными старались обращаться хорошо, но на всех питомцев их внимания и бюджета не хватало. Именно поэтому они с такой радостью встретили поступившую помощь. "Здравствуйте. Я из клуба Мокрый нос с гуманитаркой. Собрали тут для вас", объявила девочка, руки которой были заняты башней из коробок. Её приход вызвал оживление в рядах двуногих, четвероногих и пернатых. Только рыбы в аквариуме и змеи в террариуме проигнорировали появление нового действующего лица. Я выступил навстречу девчонке и громко мяукнул. «Ой, какой хорошенький котик!» Она сгрузила коробки на руки подоспевшей Верочке и присела передо мной на корточке. «Бесхозный? Пристраивать будете? Я знаю, кто взял бы такого мурзилку». «Сама ты мурзилка!» Захотелось фыркнуть мне. «Мы не знакомы». Наклонившись пониже, шёпотом предупредила меня девчонка. О, О, понял, не дурак. Я отошёл в угол к своей клетке с открытой дверью, сел там боком и стал вылизываться, прислушиваясь к разговорам. Девчонки предложили вчерашний тортик и свежий чай. Милые дамы устроили за столом и обсудили проблемы конкретного зооуголка и вообще тему многотрудного содержания животных. Денег ни на что не хватает, жаловалась Верочка, дуя на горячий чай. Ольга Ивановна морщилась, но молчала. «Корм — это самое простое. На него кое-как наскребаем. А услуги ветеринара, а лекарства, подстилки, домики, игрушки, расходники разные. А помещение? У нас ремонта сколько лет уже не было. Трубы проржавели. Неровен час прорвет. И что тогда?» «Да. Что тогда?» Встревожилась девчонка, даже чашку отставила. «Что будет с животными, если случится потоп?» «Потоп?» Пожар, землетрясение, на случай ЧП у нас есть проверенный вариант разбираем зверё упо домам, объяснила Ольга Ивановна. В прошлом году замыкание было. Мы тут без электричества остались, так всех по хатком унесли. У меня тогда в ванье крокодильчик жил, на антресоли уже, а на балконе кролики. Нас тогда больше было, вспомнила Верочка. Кроме меня и Ольги Ивановны, ещё Петя, Катя и Зина работали, так мы наш зоопарк на всех поровну разделили. только пауков и мадагаскарских тараканов никто брать не хотел. Пришлось жребии бросать. Если вам не хватает рабочих рук, я могу приходить помогать, предложила девчонка. Часа на 2-3 в день больше времени не выкрою, зато бесплатно, если, конечно, хотите. Они хотели. Неблагородное предложение тут же было принято. С этого дня девчонка приходила регулярно и помогала чем могла: клетки чистила, с собаками гуляла, ангорских кроликов вычесывала. Ровно неделю Ольга Ивановна с Верочкой радовались, что их полку прибыло, а в бюджете при этом не убыло. На восьмой день прорвала батарею отопления. Как это случилось, никто не понял. Просто вдруг пугающе зашипело, и пустой угол накрыло горячим дождём. Мне показалось, что авария не столь уж серьёзная, но выглядело всё катастрофически. Капли стучат по полу и стенам, клубы пара до потолка, живность в панике голосит, кто во что гораст. Женщины разумейцы перепугались. Ольга Ивановна кинулась выносить пауков и тараканов, Верочка переставлять подальше аквариумы, клетки и домики. Девчонка с спасибо ей кинулась спасать лично меня, уже подхватила и к дверям потащила, но была остановлена окликом: "Неура, этого я сама заберу, он на ответственном хранении". Я опять сменил место жительства, оказавшись на постоя в частной квартире директрисы зооуголка. без клетки, для которой в малогабаритной однушке не нашлось свободного угла. Моей приватной территорией стала коробка из-под микроволновки. Тут нужно сказать, что человечество верно подметило, но неправильно трактовало непреодолимую тягу кошачьих к различным коробкам. Мы в них не прячемся, вовсе нет. Мы ищем путь. Каждый кот интуитивно понимает, что мироздание устроено по принципу матрёшки. и настойчиво проникает в дотоле закрытое, стремясь пробиться в самый центр Вселенной. Что мы увидим там, в сердце всего сущего? Допускаю, что божественного кота. Почему нет, ведь мы этого достойны? Но я отвлекся, извините. Ну, Олечка Ивановночка, кот же слишком большой, чтобы сидеть в коробке. Заныла девчонка, явившаяся помогать директрисе в зооуголке на выезде. Давайте я его хоть гулять водить буду. Нельзя, Нюр. Директриса инициативу не поддержала. Говорю же, этот зверь на ответственном хранении, сбежит я отвечать буду. Не подводи меня под монастырь. Нет, что вы, я вам зла не желаю, испугалась девчонка. А когда Ольга Ивановна ушла в ванную крокодильчика кормить, девчонка посадила меня перед собой на стол и гипнотически глядя в глаза заявила: "Сбегать нельзя, ты понял? Ивановну подставлять не будем. У меня есть новый план, он сложноват, но Может получится. Короче, мордастик, вот твоё задание. Завтра Ивановна уйдёт на работу, ей там ремонтом командовать надо, а ты в её отсутствие пари, да погромче. Эдик Виноградов. Очень хотелось спать. Очень-очень. День выдался неровный. Сначала новостей вовсе не было, и мы с коллегами рвали их друг у друга из рук, торопясь выполнить каждую свою норму. В спешке небрежно редактировали топорный машинный перевод, сажали в тексте ошибки и делали дубли, повторяя одну и ту же информацию. Выпускающий редактор Вася Тучкин, фанат инфостиля и граммар нации, нас за это сурово нахлобучивал, угрожая вычетами из зарплаты. Потом проснулись штаты, новости посыпались, как из прохудившегося мешка. К этому времени большая часть рабов ленты уже справилась со своим наделом, остались в поле только двое, я да Вася. И все его въедливое внимание досталось мне одному безраздельно. А я уже одурел и отупел, поскольку начал свой ежедневный марафон ранним утром вместе с Японией и косячил за троих. Неутомимый Вася мою работу безжалостно браковал, и конца края этому было не видно. В итоге с барщины я освободился в седьмом часу вечера и, в принципе, мог что-то поесть и сразу же завалиться спать. Как раз пробудился бы вместе со страной восходящего солнца. Но на пути реализации этого простого плана возникла помеха. Блин! Вот же, блин! Ну, блин же! В женском голосе за окном эмоции пребывали по нарастающей. Если первый блин был упомянут лишь с огорчением и досадой, то на втором голос дрогнул, предвещая рыдания. На третьем затрясся шум на шкаркае по стеклу листьями, раскидистый куст, то ли от пинка, то ли от попытки броситься ему в утешительные объятия. Я выглянул в окно. одна створка которого по причине тёплой погоды была открыта и поинтересовался. «Что? Масленица пришла и...» «При чём тут масленица?» — неприязненно спросила девица. «А при чём тут блины?» «А при том, что в этом доме живут равнодушные чёрствые люди!» — объявила она с вызовом. «Никто не хочет войти в положение». «Я бы вошёл», — сообщил я, проехавший заинтересованным взглядом по стройной фигурке. задержался на сломанном каблуке, вернулся к кличику, симпатичному, несмотря на строгость и сердитость. Но мне как раз срочно нужно в постель. Девица покраснела и набычилась. Как вы можете, а? У меня каблук сломался, сообщила она, очевидно, так трагично, будто у неё сломалась шея, а не каблук. А у меня смена закончилась, ответил я и зевнул. 15-часовая, между прочим. так что я очень даже могу, хочу и буду. Я потянулся закрыть окно, чтобы в него не сыпались блины и прочее ненужное. Стойте. Девица, как на картине, простёрла ко мне руки. Пафос снизил зажатый в одной из них каблук. Вы должны мне помочь. Почему я? Хоть кто-то как-то низко вы меня оценили. Я вздохнул и снова выглянул в окно, подставив под подбородок кулак. как это делала бабушка ведущая в передаче В гостях у сказки. Не потому что ощущал себя злой баба-ягой обижающей Алёнушку, просто голова сама клонилась вниз, как увядающий цветочек, даже в отсутствии поблизости подушки. Я не умею чинить обувь, признался я. Могу, конечно, предложить суперклей, но сомневаюсь, что технология ремонта именно такая. Суперклей, задумчиво повторила она, который суперклейт «Только не говорите, что я к вам суперклеюсь. Неправда, это вы первое начали», — предупредил я. «Нет, суперклей не поможет». Дева игнорировала мой рубкий подкат, решая свою задачу, и подняла на меня глаза озера, круглые, серые и полные влаги. Кстати, влажность вообще повысилась, начал накрапывать дождь. «Могу дать вам тапки. В них вы дойдете до метро или лучше до такси», — предложил я. «У меня 35-й номер. «А у вас?» Теперь уже она проехалась оценивающим взглядом по той части меня, которая помещалась выше подоконника. Даже не знаю, что из увиденного позволило ей сделать правильный вывод. «Сорок пятый?» «Почти. Сорок четыре с половиной. А как вы догадались? Вы очень высокий. Если, конечно, не стоите за окном на табуретке, тогда вы карлик». «Сама вы такая?» Я обиделся. При росте 195 см назвать меня карликом мок бы разве что гуливер. Я просто миниатюрная. Дева тоже обиделась. Поэтому шаста идти по двору с растрескавшимся асфальтом на каблучицах, хотела выглядеть солидно. Дева развела руками, из колочка правой по-прежнему с тилетом торчал каблук. Невысокую девушку не воспринимают всерьёз, считают ребёнком, а мне уже 23, и я сама зарабатываю. Не будет невежливым спросить, чем именно поинтересовался я какой вид заработка подразумевает выгул на каблуках под вечерними окнами да как вы смеете гнусно намекать самостоятельная девушка замахнулась на меня каблучным стилетом я мастер универсал звучит реально гнусно я сокрушённо подсокал языком мне уже нравилась эта пикировка я даже спать расхотел один во всяком случае Но тут девица скривила губы, и из переполненных озёр побежали ручьи. Как по сигналу, резко усилился дождь. Блин, вырвалось у меня. Да не стойте вы там, бегите к подъезду. Код домофона 7 и 2 одновременно. Моя квартира восьмая. Кот Толстой. Девчонка велела мне орать. А мне разве трудно? Люди не всегда понимают смысл грустных песен, исполняемых котами под дверью. Но это не повод не практиковаться в вокале. А у меня громкий голос, приятный тембр, репертуар слегка однообразен, но тут уж ничего не поделаешь. Поём по нотам Матери Природы. Между прочим, если вы не человек, а кот, слушающий этот рассказ в надежде преобщиться к моему жизненному опыту, имейте в виду продолжительность времени, необходимого людям для осознания кошачьих потребностей, обратно пропорциональна мощности кошачьего голоса. То есть орать надо громко, как сказочный мальчик Джильсамина, и внятно, как Киркоров. Никакой туманной многозначительности, никаких сложных текстов и мелодий. Две-три минорные ноты и один лаконичный императив только тогда вас поймут как нужно. Ибо несть числа тем моим братьям и сёстрам, которые в свободолюбивом порыве излишне увлеклись вокалом и хореографией. а в результате лишились кое-чего жизненно важного под скальпелем ветеринара. То есть вы понимаете, чем я рисковал, во весь голос распевая кошачьи песни о главном. На мое счастье, непосредственная угроза в лице хозяйки квартиры была далеко, а соседи за стенами могли только нелицеприятно высказываться о моем пении. Признаться, я даже не понимал, на какое развитие событий рассчитывала девчонка. Меня поддерживала мудрость моего тезки. Всё приходит к тому, кто умеет ждать. Написал он и оказался прав, как всегда. Я повторил свою песню несколько раз, и даже ещё не охрип. Просто сделал перерывчик, чтобы дать отдохнуть голосовым связкам, когда сюжет вплотную приблизился к переломному моменту. Эдик Виноградов. Ты это слышишь? Мягкая тёплая ручка потрясла меня за плечо. Что Уже будильник. Я сел в кровати, огляделся. Анька лежала рядом. Счастливой, расслабленной она не выглядела. Одеяло натянуто до ушей, глаза опять большие и испуганные. Это не будильник. Анька помотала головой, разметав по подушке спутанные кудри. Я залюбовался. Даже не верилось. Такая красивая, интересная, сексуальная девушка мне так просто ни за что, всего лишь за толику сочувствия. чашку горячего чая, тёплый плед на плечи и новые туфли, заказанные в интернете и оплаченные моей банковской картой. Купить ей туфли Анька не просила. Я сам предложил, чем ужасно гордился. Не щедрости своей. Обувь она выбрала недорогую, практичную, а самой идеей та была гениальна. Пункт выдачи интернет-магазина находился в соседнем доме. Туфли обещали доставить завтра, то есть уже сегодня. Резонно было милой Золушке остаться у меня до утра. Мы замечательно провели вечер. Много говорили, смеялись, вместе приготовили ужин, развесили на просушку Анькину промокшую одежду, и она щеголяла в моей фланелевой рубахе с подкатанными рукавами. "Как хорошо, что ты сломала каблук", шутливо сказал я ей уже поздно ночью. И что случилось это именно под моим окном. "Как хорошо, что за окном был именно ты". ответила Анна очень серьёзно. Я вспомнил эту ночь и расплылся в улыбке. Не вижу ничего смешного, донеслось с соседней подушки. Послушай, как страшно кто-то орёт. Похоже на крик невыносимого страдания. В соседней квартире неизлечимо больной, в соседней квартире здоровая толстая тётка, припомнил я. И этот густой бас совершенно не похож на её голос. Возможно, она забыла выключить радио или телевизор. Это не радио. Анька выбралась из постели и заманчиво сверкая голыми телесами убежала на кухню. Вернулась со стеклянным стаканом, приставила его к стене, прижалась ухом, послушала и объявила: "Там кот". Ну, кот-то не страшно. Я потянулся к соблазнительной ногате и получил по рукам. "Вот как ты можешь сейчас, когда там страдает ни в чём не повинное животное?" Глаза Озёра подозрительно заблестели. "А если повинное?" я попытался пошутить. Может, котик подрал диван, написал в тапке или вытошнил клок шерсти на белый ковёр и теперь принимает заслуженную кару. Наказывать котов не педагогично. Анька снова спрыгнула с кровати и на этот раз оделась, а также сунула ноги в тапки. Не мои, те были бы на ней как снегоступы, а специальные гостевые для дамс. Идём, постучимся к твоей соседке и встанем на защиту кота. С утра пораньше. Я возразил, но услышан не был. Пришлось одеваться и идти с этой защитницей котов к соседке, а я даже имени той не помню. Может и не знал никогда. Что я ей скажу? Вот словно доброе утро, уважаемая, не казните кота, ибо не ведает он, что творит, но говорить ничего не пришлось. Дверь не открылась. Соседки не было дома, а вот кот был, и быть ей его, судя по воплям, протекала мучительно. Должно быть, он голодный. Совсем расстроилась Анька. «Бедный маленький котик. Сидит там совсем один, без еды». Я был настроен скептически, но предпочел этого не показывать. Хотя бедный маленький котик, судя по мощности его басовитого орева, свободно мог быть размером с тигра Шерхана. «Эдя, ты должен что-то сделать». Сдвинула брови моя красавица. «Почему я?» «Хоть кто-то». «Опять недооцениваешь меня». Я вздохнул. Хорошо. Давай вернёмся в квартиру. Я позвоню у прав дому. Он найдёт телефон соседки. Даст его мне, я позвоню ей, она приедет и накормит своего тигра. Это слишком долго и ненадёжно, покачала головой Анька. Слышишь? Уже не слышу. Кот замолчал. За дверью стало тихо. Я обрадовался. Ну вот же, успокоился. Если не успокоился, зловеще молвила Анька. Возможно, он совсем обессилел от голода. Вот-вот умрёт, она всхлипнула. Твой план? Я сдался. Залезть в окно, спасти кота. Это наказуемо. Это благородно. По нежным щекам потекли блестящие ручеёчки. Эдичка, ну ради меня. Я посмотрел на плачущую красавицу и поплыл. Виноградов, ты кто? Мужик или тварь дрожащая? С вызовом спросил пробудившийся во мне мачо. Настоящие рыцари ради своих прекрасных дам на драконов ходили, а ты и какого-то кота добыть не можешь. Окно закрыто, как я влезу? Да очень просто. Мы потом скажем, что кот сам его разбил. Без задержки ответила Анька. Она вообще очень быстро все придумывала. Спасался из плена и прыгнул в окно, а мы его подобрали и накормили. Напоили и спать уложили. Обреченно пробормотал я. поворачиваясь к выходу из подъезда. Хорошо хоть квартиры у нас с соседкой на первом этаже. Если бы кот томился в плену на девятом, я бы не полез за ним по карнизу. Нафиг, нафиг такую принцессу в башне. Форточку пришлось разбить, иначе не получалось бы добраться до шпингалета, чтобы открыть окно. Я постарался кокнуть стекло аккуратно. Проломив дыру размером с перелётного кота из предложенной Анькой версии. кот при этом сидел на подоконнике, позволяя подгонять размер дыры под приличный такой объём его суровой морды. Марать, как резаный лось, он перестал, но периодически издавал до тошноты противный страдальческий мяв, как будто укреплял меня во мнении, что ему реально хреново. Гад бы шеде, если не спасёшь. Я разбил форточку, открыл большую створку, вытянул наружу коттяру. передал его Аньке и снова закрыл окно, минимизируя следы своего вторжения в чужую квартиру. Потом дам соседке денег на замену стекла, куда деваться? Зато моя прекрасная дама довольна. Анька утащила кота в квартиру, но почти сразу пошла обратно. У тебя в доме нет никакой кошачьей еды, укорила она меня. Мы в магазин за продуктами и за туфлями. Жди, скоро вернёмся. Кота зачем в магазин? Не понял я. «Кота не в магазин, а на прогулку», — авторитетно ответила Анька. «Пусть подышит свежим воздухом. Смотри, какой он бледненький». Кот был не бледненький, просто беломордый. Но умные мужчины и коты не спорят с женщинами. Мы с хвостатым обменялись понимающими взглядами и разошлись он. Воздухом дышать, я начинать работу. Япония уже не только проснулась, но и роллов на обед поел, а я еще даже не заступил на ежедневную вахту. Вернулась моя красавица Цюню очень-то скоро, но уже в туфлях и сильно нагруженный, в одной руке пакет с продуктами, в другой кошачья переноска. Новенькая сборка из магазина. Засечь ты мокошком, смутно побелела кошачья морда. На волю зверь не рвался, сидел, прижав уши и помалкивал. Переволновался, сказала Анька. Она приготовила нам обед, а потом ушла по своим делам, пообещав вернуться вечером к ужину. Я торопясь наверстать упущенное, погрузился в работу и потерял не только счёт времени, но и связь с реальностью. Когда вернулась домой соседка не заметил. На шум по поводу пропажи кота не обратил никакого внимания. К ужину ко мне явились участковый и разгневанная соседка. А Анька не вернулась и к ночи. Антон Рогов. Герман, мне нужно больше времени, сказал я неохотно, ответив на вызов. предполагал, что уложусь в неделю, но это займёт ещё несколько дней. Я вроде нашёл выход на нужного человека, но Антон. Я звоню вам сказать, что отменяю заказ. Перебил меня адвокат. При этом к вам у меня нет никаких претензий. Вы можете оставить себе аванс. Это прекрасно. Тепере же я его перебил. Но я привык выполнять свою работу от и до. В чём дело? Вы отказались от защиты того парня с котом? Ни в коем случае. Совсем наоборот. Дело пошло так, что шансы на его успешный исход резко выросли. Расскажете? Мне было интересно, как повернулась эта история. Да, с удовольствием, Громов в трубке хохотнул. Вы помните, я говорил, что обвинение строится на показаниях трёх тайных свидетелей, которые якобы получали от моего подзащитного наркотики и утверждали, что могут опознать кота. И что? Не опознали? Я торопился узнать необычный сюжет. Да, познали, но толку-то. С котом этим всё пошло наперекосяк. Сначала в зооуголке, куда его отправили на передержку, случилась какая-то локальная авария. Помещение временно пришло в негодность, и работники разобрали животных по домам. Кота забрала директриса, и представляете, из её квартиры он пропал. То есть как пропал? Сбежал? Был украден? Я честно пытался понять. Ну тут комическая история. Сосед директрисы услышал за стеной кошачьи вопли, решил почему-то, что животное орёт от голода, разбил окно. У них квартиры на первом этаже, и забрал кота к себе, чтобы накормить. Хозяйка вернулась, увидела, что в окне дыра, а кот пропал, и кинулась его искать. Это же не просто кота, ведь дог в случае утери которого ответственных за его хранение следует наказать, попала чётко, посочувствовал я. Она тоже так подумала. Да и у меня, признаться, сердце упало, ведь утрата данного вещественного доказательства лишает защиту возможности провести следственный эксперимент. Проверить, мог ли кот действительно переносить запрещенные вещества. То есть теперь вашему подзащитному уже не помочь? Наоборот. Ведь кот нашелся. Сердобольный сосед вернул его директрисе ЗОО-уголка в целости и сохранности. Правда, слова о том, что невозможно было выносить жуткий вой голодающего зверя, ее не разжалобили. Тётка обратилась в полицию, теперь парню придётся ответить по статье 167. Умышленное уничтожение или повреждение имущества, машинально перевёл я и встревожился. Он повредил кота? Да нет, всего лишь окно, но это уже другая история. По нашему делу важно вот что. Вещьдок оказался совсем никудышным. Как это понимать? А так, что кот абсолютный балбес. От него даже сам Куклачёв ничего не добился бы. ходатайство защиты суд удовлетворил и следственный эксперимент провели. О, это надо было видеть, Громов захихикал. И если пожелаете, пришлю вам видео. Смешнее любой комедии. Ошейник на коте какой как нацепили, но никуда он в нём не пошёл. Упал на бок, катался, извивался, пытался его содрать, едва не придушил себя, зацепился за застёжку, чуть коготь не вырвал. Как ради его силы подвели. Буквально мордой тыкали в тот лаз. Нет, не полез туда. Дёрнул вдоль забора, только его и видели. Адвокат уже откровенно хохотал. Короче, дисквалифицировал себя кот как орудие преступника-наркоторговца. С результатом этого следственного эксперимента защита сможет опровергнуть доводы обвинения, сообразил я. Да, а поскольку ранее никакие доказательства того, что кот действительно служил прямым орудием преступления, не были зафиксированы, дело нужно прекращать. Радостно подтвердил адвокат. Так что, как говорится, всем спасибо, все свободны. А подзащитный мой, пока шло следствие по делу о наркотиках, свой первый срок отсидел с лихвой, так что выйдет парень на волю, и всё у него будет хорошо. А у кота? настойчиво спросил я. Что у кота? сбился адвокат. Кота из заключения выпустили, из аугголка, я имею в виду. Так он же сбежал, еще когда эксперимент проводили. Ясно. Я еще не понял, хорошо это или плохо. Судьба несчастного кота, ни за что попавшего под обвинение в содействии наркоторговли, меня почему-то тревожила. Наверное, потому что мы в ответе за тех, кого приручили. Мальчишке, которого поведение кота во время следственного эксперимента спасло от нехилого срока, вообще-то следовало позаботиться о четвероногом друге. Я понял, что не могу этого так оставить. Алексей Московкин. В первый раз в дверь позвонили, когда мы все были очень заняты. Я держал кота, Эдик трафарет, а сестра орудовала то поролоновой губкой, то зубной щеткой. Бритвенный помазок показал себя неподходящим инструментом. Промазать им густую шерсть не получалось. Мех становился рыжим только сверху, оставаясь белым у корней. «Уж очень ты толстой волосат!» ворчал Эдик, пытаясь удерживать картонку с фигурной прорезью на одном месте, чтобы пятно было чётким, а не предательски размазанным. Спокойствие, товарищи, это уже не хна, а очень стойкая краска, её надолго хватит. Повторять процедуру придётся через полгода, не раньше. Успокаивающе проворковала Анька и отступила на шаг, рассматривая дело наших рук. Дверной звонок сообщил, что ещё кто-то хочет присоединиться к нескучной компании. Не открываем. испуганно прошептала Ледик. Сидим тихо, молчим, как мышки. Как кошки. Тоже шёпотом поправил его я, погладив Толстого по сухому и чистому участку спины у самого хвоста. Кот у нас теперь был не трёха, а четырёхцветный. На белые участки мы наляпали рыжего. Получилось красиво. Смываем через 5 минут, напомнила Анька. Шерстинки тоньше, чем волосы, 5 минут должно хватить. Второй раз в дверь позвонили, когда мы снова были заняты. Я опять держал кота, а Эдик насадку душа аккуратно поливает Толстова так, чтобы вода текла ему на холку, а не в глаза. Анька привычно ловко массировала кошачью шерсть, вымывая стойкую краску. Не открываем, опять сказал Эдик. А сидим тихо, молчим, не стал добавлять, потому что кот, недовольный водной процедурой, ривил на одной ноте пугающим утробным басом. В третий раз в дверь позвонили, когда Анька уже выпутала кота из толстого махрового полотенца, и он убежал под шкаф, где принялся яростно вылизываться, поглядывая на нас обиженно и сердито. Я объяснял ему, что мы не просто мучаем его. Новый красный надёжный способ замаскироваться и не позволить кому-либо догадаться, что этот чёрно-серо-бело-рыжий красавец, тот самый трёхцветный кот, который был скомпрометирован как инструмент наркоторговца. Доказано ведь, что тот самый котик сделал лапы в ходе следственного эксперимента. Но четвероногий друг меня, конечно же, не понял. Коты милейшие создания, но разум у них кот наплакал. Простите за каламбур. Хотя сестра и утверждает, что Толстой всё прекрасноуразумел, когда она велела ему поорать в квартире директрисы зооуголка. Я же знаю, что она просто накормила кота возбуждающим средством, из-за которого он, бедолага, сентябрь с мартом перепутал. Ну что, откроем Педиконадаела слушать три звона от входной двери. Секунду. Анька гляделась. Капли краски для волос с линолеума в кухне мы стёрли. Трафареты, флаконы, коробочку упаковку, пластиковые перчатки и прочее выбросили. Можно. Педик открыл и отступил от двери. На пороге, устало привалившись к косяку, стоял незнакомый мужик. Не очень молодой, постарше Эдика, но видно, что ушли и тёрты. Я этот цепкий взгляд овчарки после колонии мигом узнаю. «Это кто?» — Эдик оглянулся на нас с сестрой. «Знакомый? Квартира-то наша, хотя я лично в ней всего неделю живу, даже ближайших соседей еще не знаю». Анька молча помотала головой. «Всем добрый вечер, уважаемые господа и дама. Я частный детектив Антон Рогов». Представился парень и отлепился от косяка, чтобы пройти в квартиру, не дожидаясь приглашения. Хотел задать один вопрос. Мы замерли, как в немой сцене ревизора. Только толстой по шкафам не перестал возиться, чем и привлёк к себе внимание. Незваный гость мягким шагом подойдя к коту поближе, присел на корточки и внимательно рассмотрел его, потрогал мокрую шубку и зачем-то носом пошевелил. Хотел задать, но не задал. Детектив поднялся и направился к двери, так и оставшейся открытой. Извините за внезапное появление, всего вам хорошего. Я буду нем, как могила. Он шагнул за порог и мягко закрыл за собой дверь. «Что это было?» Озадача нахлопнула ресницами Анька. «Сам не понял». Эдик почесал в затылке. «Он догадался, что это не какой-то новый четырехцветный, а тот самый кот», — вздохнул я. «У нас пахнет краской для волос, это мы упустили. Боюсь, сыщик понял, что в следственном эксперименте участвовало совсем другое животное, просто похожее на толстого с виду». «Просто», — передразнила меня сестра. «Ничего себе просто». Я похожего кота 3 дня по всему городу искала и ещё 2 дня у себя тут держала, пока смогла поменять зверей местами. Прости. Я неправильно выразился. Я обнял Аньку и чмокнул в щёку. Это было просто, но гениально. Прекрасный план. Только ты могла его придумать. И только я мог так попасться, проворчал Эдик. Мой свежеокрашенный меховой товарищ под шкафом так громко фыркнул. Слово всё понял и с трудом сдержал раскатистый смех. Кот Толстой. Я немало повидал, многое понял и полагаю постиг, в чём истинное счастье. Одно из самых удивительных заблуждений, что счастье человека в том, чтобы ничего не делать, говорил мой тёска. Многие люди думают, что таково и кошачье счастье. Это не так. Окружающим может показаться, что кот ничего не делает, ведь людям в силу их нелепого общественного устройства трудно воспринимать как важное дело сосредоточенное и вдумчивое лежание на подоконнике, книжной полке, батарее парового отопления и иных порой изрядно неудобных поверхностях. Люди не осознают, что безмятежный многочасовой сон это не проявление лени, а демонстрация высочайшего мастерства медитации и одновременно тренировка тела. способного полностью расслабиться в условиях минимального комфорта. Люди так просто не могут, а между тем любой кот только за первый год жизни осваивает не менее пяти простых и ещё пару-тройку сложных йоговских поз для сна. Простые это крендель, морская звезда, прикроватный коврик, грелка растопырка и шапка манамаха. Из сложных поз кота йоги наиболее популярны штопор, испуганный страус и ушанка с козырьком и завязками. Некоторые позы кота йоги дополнительно осложняет необходимость участия в них человека, которого к этому тоже нужно готовить, вырабатывая в нём невозмутимость и терпение, свойственные хорошему спортивному снаряду. Тут я с гордостью могу сказать, что мой человек способен подолгу хранить неподвижность и даже плавно передвигаться по дому с отягощением в виде 8-килограммового кота. Это серьёзное достижение. Причём у Лёшки оно не единственное, докладываю. Парень успешно учится в колледже на агротехника. Потом планирует поступить на ветеринарный. Я за. Семейный доктор никогда не помешает. Семья наша, кстати, стала больше. Лёшкина сестрица вышла замуж за того олуха, который выкрал меня у Ольги Ивановны. Под суд он не пошёл. Директриса забрала заявление, но за это Этьку припахали в свободное время волонтёрить в зверином приюте. Они с Анькой ходят туда вместе. Взяли щенка. Совсем дурного. и, кажется, сами вот-вот обзаведутся потомством. Я тоже уже стал отцом, и даже ни один раз. Так вот, а смысл кошачьей жизни, по-моему, он в том, чтобы быть источником счастья, накапливать в себе чистую, незамутнённую радость и транслировать её в окружающий мир. И если бы меня попросили сформулировать девиз этой благородной миссии, я сказал бы так: Миру мур. И даже написал это на своём гербе. Величайшие истины самые простые. Справедливо заметил мой тёзка Лев. Любите своих котиков, люди. Миру-мур.